Глава пятнадцатая Впрочем, выкинуть из головы эту мысль окончательно не удалось. Стоило ему только протрезветь в своем кубрике на авиационной базе, как она снова дала о себе знать с назойливостью будильника. После вчерашней попойки чувствовал он себя паршиво. Вот что значит не тренироваться. «В баню. Мне нужно в баню. После нее я стану, как вновь родившимся», — сказал он себе. Одевшись, Каин засел за терминал и в сети вышел на нужный сайт. К его облегчению свободный индивидуальный номер нашелся, и он сделал заказ на посещение без всевозможных сопутствующих услуг. Он хотел просто полежать под паром и вытравить из себя грязь, а не елозиться в жаре с девочками. Последнее лучше делать после процедуры, а не во время. Ну а раз он уже в сети, то почему бы не проверить кое-какие свои мысли? Просто выяснить, прав он или нет. Удовлетворить свое любопытство и заодно заткнуть внутренний голос. Вот то, что нужно. Статистика похищений судов различного класса за последний год. Карта соответствующих инцидентов, количество выкупов. Ну-ка, ну-ка, остановил себя Иннокент, заметив какую-то странность. Вывести полный список похищенных кораблей за исключением выкупленных. Компьютер быстро выполнил команду. Ого, 156 кораблей. Подозрения только усилились. Вывести процентный состав согласно тоннажу кораблей. Вот это уже интересней. Раздался стук в дверь. Каин! Открыть. В кубрике на кента тут же завалился Даскинс. Чего делаешь? Ничего особенного. Все не уймешься? Хмыкнул лейтенант, через плечо подсмотрев, чем тот занимается. Чего тебе, Рим? Хотел пригласить тебя на вечеринку. Мне вчерашней хватило по самые гланды. Отказался Каин. «Нехорошо, капитан. Нужно же мне обмыть звездочку. А с кем это делать, если не с человеком, который помог ее заработать? Правильно?» «Правильно. Но я сегодня уже занят». «В бордель идешь?» «Нет, в баню». «А в бордель?» «Все может быть, но позже. Хотя можешь мне составить компанию», — усмехнулся Иннокен. «В бордель?» «В баню». «Ну уж нет», — замахал руками Даскинс. «Мне прошлого раза хватило». Не понимаю, как ты выносишь эту жару. Нужно быть изрядным мазохистом, чтобы самому добровольно сидеть в этой пыточной камере. Иннокент смеялся уже откровенно, вспоминая, что и сам он поначалу так думал. Но в отличие от лейтенанта, он к этому делу пристрастился. «Как хочешь, мое дело предложить твое отказаться». «Отказываюсь, отказываюсь. Что у тебя, кстати, получилось?» Кивнул Рем на монитор. Кент вернулся к созерцанию результатов запроса и чуть не перестал дышать от увиденного. «А ты не видишь?» Справившись с собой, с поинтересовался он у приятеля. «А что я из этого должен увидеть?» «Ты присмотрись, присмотрись». Но ну, смотрю. 5% супертяжелых танкеров, 20% средних, 30% малых и 45% легких. По сути, обычных грузовиков». «Ну и что такого? Я из этого процентного соотношения должен увидеть. Что видишь ты?» «Не догоняешь?» — удивился Иннокент. не -а. Не быть тебе генералом, даже полковником не стать. А об адмиральских звездах и подавно молчу. Максимум, на что ты можешь надеяться, так это выслужиться на майорскую звездочку, если не застрянешь на капитанских. «Ты хочешь меня обидеть после того, как я пригласил тебя обмыть мою звездочку?» «На мои деньги, хотя при подобном раскладе мог бы угостить и ты», — притворно насупился Сарем «Ну а если серьезно, что из этого следует?» «Если серьезно, то вспомни соотношение тонажности кораблей флота». «Ядреть в мои дюзы? Не может быть!» «Однако ж может. Это что ж получается? Если разбить количество кораблей под стандартный флот, то у пиратов вырисовывается от шести до восьми флотов?» Иннокент задал нужные команды, и компьютер произвел необходимые действия по дроблению кораблей. Семь флотов по 20 с лишним кораблей в каждом, и с каждой успешной атакой количество продолжает расти. «Черт подери, капитан! Да у конфедерации столько флотов нет!» «Доперло, наконец!» «Доперло!» — согласился Даскинс и тут же впал в отрицание. «Ну и что? Даже если ты и прав, капитан, это ничего не значит!» «В смысле?» «Что корабли? Пустые коробки!» У них нет тяжелого оружия. Все, чем они обладают, это мелкокалиберные электромагнитные пушки. Все. Пусть у нас всего 5 флотов по 15 кораблей, но зато они полноценные, с тяжелыми орудиями, ракетами, торпедами. Это так, но... Никаких но, капитан. Им не откуда взять тяжелое вооружение и полноценную броню. И потом, накоем коем супертяжелые корабли. Один такой танкер по размерам больше любого линкора в 20 раз. В общем, я считаю так. Пусть только сунутся, и мы разметаем их в пыль. Одним флотом обойдемся. Да и зачем им это? Не знаю. Но дыма без огня, сам понимаешь, не бывает. Значит, у них есть какая-то возможность раздобыть тяжелое вооружение и все необходимое для оснащения кораблей. Например... «Ну, например, купят у какой-нибудь метрополии через подставных лиц. Ведь куда-то же должны быть потрачены те деньги, которые они получают за отданные суда, за проданные товары, что с них сняли. Правильно?» «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» – спросил ошарашенный Даскинс. «Еще не определился», – признался Каин Накент. «Но и отмахиваться от этого тоже нельзя». «Нельзя? Как думаешь поступить со всем этим?» – кивнул Рем на экран. «А что с этим можно сделать?» Составлю рапорт, просто для очистки совести, и отправлю его в надлежащие инстанции. А дальше уже не мое дело. Хотят, принимают во внимание, не хотят, пусть смывают в сортир. Вот это правильно. Ну так что, пойдем веселиться? Я в баню. Ну да, забыл. За мозгами там следи, чтоб не сварились, в крутую. Обещаю. После короткого раздумья Каин все же составил рапорт, приложил источники информации, купил свои выводы и действительно отправил его в РУВКФ, после чего с чистой совестью и легким сердцем отправился в баню. Неизвестно, как к рапорту отнесутся, но его сознательность будет непременно отмечена в штабе третьего флота. А там, глядишь, и майора дадут на год раньше. Хотя, конечно, о таких мелочах он не думал, составляя рапорт. Эта мысль появилась у него в момент нажатия кнопки отправления письма».